А спесь его подрезала, Саринку он терял. «Что значит, други милые, привычка-то помещичья», — заметил Митродор. «Не только над помещиком. Привычка над крестьянином сильна», — сказал пахом. «Я раз по подозрению во строк попавший, чудного там видел мужика. Законократство, кажется, судился, звали Сидором».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 Куда пойдет добро? Гадай. У князя в Питере три дочери побочные за генералов выданы, не отказал бы им. А князь опять больнех. Чтоб только время выиграть, придумать, как тут быть. Которая эта барыня, должно быть белокурая. Она ему сердечному слыхал, я терла щеткою в то время левый бок. Возьми и брякни, барину, что мужиков помещикам велели воротить. Поверил? Проще малого ребенка стал старинушка, как паралич расшиб. Заплакал, пред иконами со всей семьей умолится, велит служить молебстве, звонить в колокола, и силы словно прибыла. опять охота, музыка дворовых дует Палкою велит созвать крестьян. С дворовыми наследники столкнулись разумеется. А есть один, он давеча с салфеткой прибегал, Того и уговаривать не надо было. Барина столь много любит он. И патом прозывается. Как воля нам готовилась, так он не верил ей. Шалиш!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 Перед последышем последний человек. У Клима совесть Глинина, а бородище Минина. Посмотришь, так подумаешь, что не найти крестьянина степенней и дрезвей. Наследники построили кафтан ему, одел его, и сделался Клим лич из Климки Бесшабашного, бурмистр, первейший сорт. Пошли порядки старые. Последушу-то нашему, как на беду, приказаны прогулки. Что не день через деревню катится рессорная колясочка. Вставай, картуз долой, бог весь чего накинется, бронит, корицу, грозою подступит, ты молчи. Увидит в поле пахаря и за его же полосу облает.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 А тут еще Клемьяковлеч придет, глядит начальником. Горда свинья чесалась абарское крыльцо. Кричит приказ по вотчине. Ну, слушаем приказ. Докладывал я барину, что у вдовы Терентьевны избенка развалилась, а что баба побирается Христовым подаянием.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 Лафа бабенком, бегают на барский двор с полотнами, с грибами, с земляникою, Все покупают, барыни, и кормят, и паят. Шутили мы, дурачились, да вдруг и дошутились, а досущей до беды. Был грубый, непокладистый у нас мужик Агап Петров, он много нас корил. Ай, мужики, царь сжалился, так вы в хомут с охотою. Бог с ними с синокосами, знать не хочу, господ. Тем только успокоили, что штов вина поставили. Винцото он любил. Да черт его со временем нанес-таки на барина. Везет агап бревно. Виж, мало ночи глупому, так воровать отправился лес среди бела дня. Навстречу так колясочка, и барин в ней. «Откуда во бревно такое славное везешь ты, мужичок?» А сам смекнул «откуда во? Агап молчит. «Бревешка-то из лесу, из господского, так что тут говорить?» Да больно уж окрысился старик, пилил, пилил его, Права свои дворянские высчитывал ему. Крестьянское терпение выносливо, А временем есть и ему конец. Агап раненько выехал, без завтрака, Крестьянина тошнило уши так, А тут еще речь барская, как муха неотвязная, жужжит по духа самое. Захохотал Агап. Ах, шут ты! Шут Гороховый, нишкни! Да и пошел! Досталось тут последышу за дедов и за прадедов, не только за себя. Известно, гневу нашему дай волю, Брань господская, что комариное, Мужицкая, а бух. Опешил барин, легче бы стоять ему под пулями, Под каменным дождем. Опешили и сродники, Бабенки было бросились к Агапу с уговорами, Так он вскричал «Убью!» Что брага, раскуражились подонки Из поганого корыта, цыц!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 «Ты бунтовщик!» — хрипотаю сказал старик. Затрясся весь, и полумертвый пал. «Теперь конец», — подумали гвардейцы черноусые и бары некрасивые. «Ан вышла не конец». «Приказ пред всею вотчиной в присутствии помещика за дерзость беспримерную агапа наказать».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 Потом опять с полуночи поил его и пьяного привел на барский двор. Все обошлось любехонька. Не мог с крылечка сдвинуться последыш, так расстроился. Ну, климки и лафа. В конюшню плут преступника привел, перед крестьянином поставил штоф вина. Пей да кричи, помилуйте, ой, батюшки, ой, матушки. Послушался Агаб. Чу вопит. Словно музыку последуешь стоны слушает. Чуть мы не рассмеялись, а как стал он приговаривать. котай его, разбойника, бунтовщика, катай! Не дать не взять. Под кричал, агаб дурачился, пока не допил штов. Как из конюшни вынесли его мертвецки пьяного четыре мужика, так барин даже сжалился. Сам виноват, а гапушка, он ласково сказал. Вишь, тоже добрый, сжалился, заметил проф. А влас ему не зол, да есть пословица «Хвали траву в стогу, а барина в гробу». Все лучше, как бы Бог его прибрал. Уж нет, агапушки. Как? Умер? Да, почтенные, почти что в тот же день. Он к вечеру разохался, к полуночи папа просил, к белу свету приставился. Зарыли и поставили животворящий крест. С чего?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 Упрешься, мир осердится, а мир дурак, дай мет. Все разом так подстроилось. Чуть молодые барыни не целовали старого, полсотни чай подсунули. А пуще Клим бессовестный Изгубил его анафима винищем. Вон от барина посол идет, откушали. Зовет, должно быть, старосту. Пойду взгляну кометь.